Глава 14. После всего увиденного, Максима распирало увидеть Семёна с Аллой и выплеснуть всё содержимое очевидного и невероятного, то бишь всё, что с ним произошло за 3 дня. Но встречаются они в субботу. Максим не мог терпеть этот недельный интервал встреч. У него созрел план: срочно купить мобильники, которые в огне не горят и в воде не тонут, одним словом, хоть гвозди забивай. И без всяких наворотов, только в кл-вкл. Оформить аппараты на себя он не мог, дабы не засветиться. Максим зашёл домой, переоделся и незамедлительно направился к своему другу Владу, в надёжности которого он был уверен как в себе. На удачу и Влад, и его жена были дома. Максим вкратце изложил свою просьбу, и они без лишних вопросов направились к ближайшему дилерскому центру Nokia. Максим пришёл к Семёну с купленными двумя мобильниками. Сёма был дома, удивился. Но вопросы задавать не стал, а просто пригласил на чашечку кофе. «О, привет! А у меня кофе! Настоящий! Бразильский!» «Ну, давай!» Они сели пить кофе, и Максим, чтобы заполнить нишу, пока они не вышли, начал рассказывать правдивую историю о своём друге Владе. Вариантов прослушки тысячи, лучше перебдеть, чем недобдеть. Её недавно случайно встретила в поликлинике своего друга. Он воевал в Чечне, ветеран боевых действий, снайпер. Вкратце расскажу, что с ним случилось, когда пришлось столкнуться с нашей медициной. Понадобилось сдать кровь для справки, и он пошёл в поликлинику по месту жительства. В регистратуре получил свою карту толстующую Листов, справок, анализов – не счесть. А он пять лет у врачей не был. В карточке были выписаны препараты на сумму около 6500-8500 рублей в месяц. А по анализам на кровь ветерану боевых действий посчитали 1100 рублей, зная, что для ветеранов боевых действий эта услуга бесплатная. Ничего не бояться. И это не Эллиада платная. а «бесплатные» в «невидимых кавычках» клиника для народа. И эти «неплатные» выскребают сусеки социальной защиты, от государства и пациентов уставляют колобок, без рук, без ног и других органов. Пока догадаешься, за что же его ухватить, его хитро вымудренная лиса уже съела. Так вот, пошел мой друг заведующий к лисе. Лиса послушала ветерана». И не стала есть колобка, дабы не поперхнуться, а хуже того не подавиться. Все-таки ветеран и не просто вояка, а снайпер. Скорехонько выдали новую амбулаторную карту, и анализ крови в соответствии с положением был сделан бесплатно. Как выяснилось, инвалидам и ветеранам государство выделяет на бесплатное получение медикаментов до 20 тысяч рублей в месяц и 30-45 тысяч рублей. на путёвку. Скажи, как на местах плодятся такие урода, погружают народ в состояние незащищённости, используя свои схемы предатели. А потом просто переводит стрелки, дескать, они ни при чём, всё там, наверху. Максим попросил сигарету и в момент передачи сигареты передал Семёну записку. Друго зовут Влад. Его номер телефона лежит у тебя на холодильнике. Запомни и Сергей вместе с этой запиской. Контакт Влада на мега экстренный случай. И после передачи записки Максим продолжил разговор в естественной, органичной манере. Ну ладно. Давай оставим эту бесполезную полемику. Ты лучше расскажи, как там хозяйка этого уникального кота? Семён подметил, что Максим никого не называл по имени и тоже продолжил, не называя имён. Кот Это уникальное создание. Он сам открывает кран, чтобы напиться, нужду справляет на унитаз и смывает сам. Подносит хозяйке тапочки, делает ей массаж. М -да. Максим понимал, что на кота подействовало стимулирование искусственного интеллекта, но вслух просто спросил: "И как хозяйка сознание от восторга и умиления не теряет?" Она, по-моему, и не приходит в сознание. под безумной любви к своему коту, с заносчивой обидой и вполне серьёзно сказал Семён. Максим дружески похлопал Семёна по плечу, решил откланяться. Ладно, Семён, уже поздно. Максим не стал отдавать мобильники, а решил привести их в субботу на дачу к Семёну. А пока отвезу родителям, пусть там полежат. На следующий день ровно в 9:30 у подъезда Максима стоял серебристый Мерседес. Максим сел, и машина тронулась. Как только они выехали на Рублёвское шоссе, поднялись шторки, и наблюдать за дорогой не было возможности. Через 10 минут машина остановилась. Дверь открылась в створе массивных скользящих ворот. Из салона автомобиля Максим сразу вышел в помещение бункер. Стены бетонные, пол каменный, освещение слабое. К нему подошёл охранник и провёл его к лифту. По своей карточке он зашёл в лифт. и стал подниматься вверх. Двери открылись. По ту сторону от лифта стоял Мечен. Они поздоровались, и Мечен сопроводил Максима в уже знакомый ему душевой отсек. Максим разделся, пропустил себя через мойку и вышел. Его ждал Гатлер. Они через глаз Гатлера вошли в лифт. Видимо, доступ именно к этому лифту был только у Гатлера, подумал Максим, и встретившись с ледяным взглядом Гатлера, Плюшево улыбнулся. В лифте Гатлер не произнёс ни слова. Когда они вышли, их встречал Марк, один из вчерашних. Гатлер передал ему Максима и сказал: "Ну что, врач-трансплантолог? Посмотрим, на что ты способен". Максим понял: предстоит операция. Его серое вещество забулькало. Они с Марком подошли к стеклянной двери. Марк приложил карточку, и дверь открылась. You can also log in using your card. Вы тоже можете входить по вашей карте, сказал Марк. Максим помахал головой в знак понимания того, что эта дверь ему доступна. Они вошли, помыли и обработали руки, надели перчатки и направились в операционную, где уже работали Алекс и Вик. Вик – анестезиолог, а Алекс и Марк – хирурги. Операционная представилась в полном своём наполнении высококлассного оборудования. Блеск инструментов, чистота, запах пропитали каждый миллиметр операционной. Максим волновался, но когда оповестили, что перед ними пациент на пересадку левой почки, Максим успокоился. Операции по пересадке почек и печени в России были почти на конвейере. Старший из группы Алекс вручил Максиму скальпель и коротко и чётко сказал: Начинайте. Максим понял, что это для него проверочный экзамен. На хирургическом столе лежал реципиент с только открытой областью живота. Лицо и отличительные органы половых были закрыты. Максим уверенно и спокойно взял скальпель и сделал косой разрез по ходу волокон для более удобного и широкого обнаружения подвздошных сосудов. Раздвинул края, обнажая косую и прямую мышцы живота. продолжил разрез на перемычке, соединяющей эти мышцы. Он погрузился в свой вакуум и совсем не отвлекался на эмоции. Осторожно выделил внутреннюю и наружную артерию, стараясь не пересекать семенной канатик. Реципиент мужчина, подумал Максим. Семенной канатик надо сохранить. Это подчеркнёт его профессионализм, так как обойти семенной канатик не всегда получается и не у всех. Но у Максима получилось, и американские коллеги были довольны, зная сложность этого момента. У женщин круглую связку матки всегда пересекают. Подготовка к пересадке была завершена. Алекс осторожно поместил почку в приготовленную полость, обнаружив почечную артерию вместе с участком аорты, вырезанной в виде венчика. Максим определил, что почка для пересадки взята от трупа После соединения кровеносных сосудов и артерий операция приближалась к восстановлению мочевыводящих путей. К этим этапам была подключена вся группа, и через 3 часа операция была успешно завершена. По истечении 7 дней стало ясно, что отторжения не наблюдается. Орган прижился, пациент чувствует себя хорошо. Максим получил премию. Такой финансовой независимости он ещё не ощущал никогда. Максим понял, его покупают. До конца недели были ещё две операции, тоже по пересадке почек, и прошли обе операции тоже удачно. К пациентам ни до операции, ни после операции Максим допущен не был. Прошла неделя. Зацепиться было не за что. Ситуацию можно сравнить лишь с чистой водой, без осадка и мути. Прозрачная хоть сквозь когось смотри. Ни жира не собрать, ни на соль выпарить. И об этом обо всём Максим рассказал Алле и Семёну, когда они встретились в очередную субботу. Максим рассказал про душевую с блокировкой двери, потом удивил площадкой на гидродомкратах, на которой вдруг появился Гатлер. Рассказал про сад, птиц, змей и акул, подробно остановился на глазной сетчатке Гатлера, по которой открывается лифт, и, конечно, о серебристом Мерседесе. А закончил операционной и операциями. Всё услышанное очень впечатлило Семёна и Алло. «Ну, прямо в гостях у Фантомаса», – промычал удивлённый Семён. «Вот так вот. Разденут до гола и голова оденут. Всё продумано до нанограмма, а ты хотел фотосессию». «За фотосессию не беспокойся. Ты только высмотри вентиляционные решётки в помещениях». «Дело в том...» то я пока даже не знаю, что нам сейчас нужно делать. Могу только дорисовать свои воображения, а фактов никаких. Вот только то, что рассказал. На пересадку органов наверняка есть лицензии. И можно быть уверенным, что там, где могут ткнуть пальцем, они строго следуют буквам закона и не нарушают права клиентов. Это их защитный щит. Но этот же щит что-то прикрывает. Но что Но откуда доставлена почка, не знаю, так как контейнера для транспортировки органов с кодом и номером я не видел. Алла молчала, а Семён был весь как на шарнирах. Подожди, Макс, обязательно что-то всплывёт. Обязательно вскроется срез порчёной картошки, которая снаружи чистая и гладкая, а в самой середине гниль. Максим с Семёном были настроены на одну волну, слово в слово, мысль в мысль. но за неимением фактов можно было сколько угодно рассуждать, предполагать. Ну, собственно, и всё. Максим решил не толочь воду в ступе, а достал телефоны и положил на стол. «Это вам, а этот мне. Для обмена СМС. Телефоны зарегистрированы на моего приятеля и его жену. При ситуации, не терпящей отлагательства, пишите». На этом и решили расходиться по домам. Началась неделя. У Максима всё шло по накатанной: Mercedes, бункер, лифт, операционная. Но этот понедельник был совсем не такой, как все понедельники до. Это был понедельник, ради которого он здесь. И этот день он не забудет никогда. Защитный щит стал сдвигаться и обнажать реальную действительность. Алекс объявил: "Операция по пересадке сердца. Пациент мужского пола. Возраст 59 лет. Максим почувствовал тревожную вибрацию, хотя на его счету уже была не одна пересадка сердца от донора реципиенту. Он не понимал, это волны радости или волнения. Операция началась. Пациента подключили к искусственному кровообращению. Хирурги после отсоединения нервных окончаний сердца от нервной системы извлекли сердце и были готовы к принятию донорского органа. денервировано сердце. Сердце, отрезанное от нервной системы донора. Нервные окончания отрезаются, но сердце бьётся как нужно, только с другой частотой сердечных сокращений. Алекс держал в руках донорское сердце. Максим не мог понять, что с ним происходит. Он ясно понял, что с сердцем что-то не так. Оно чуть-чуть больше, но это нормально. Форма Почему форма в виде конуса? Человеческое сердце трапециевидной формы. Левое предсердие имело две лёгочные вены вместо четырёх. У Максима от волнения по позвоночнику побежал шар и разлетелся в голове тяжёлой дробью. Алекс держал в руках нечеловеческое сердце. Это сердце свиньи. Из парена выступила налбу Максима, бросила в жар. И ему нестерпимо захотелось броситься в ледяную прорубь. Реакцию Максима заметили все. Операция продолжалась. Сердце свиньи заменило человеческое сердце. Хирурги соединили кровеносные сосуды, и циркуляция крови возобновилась. Ещё раз тщательно всё проверили, отключили аппарат и приступили к зашиванию. Теперь в человеке будет гнездиться свиное сердце. По окончании операции Гатлер вызвал Максима к себе. Мы стоим на пороге мировых открытий, начал Гатлер. И ты непосредственный участник этого судьбоносного достижения. Мир освободится от системной нехватки органов. Мы будем спасать жизни людей. Мировое открытие будет принадлежать американцам. а опыты производиться на территории России. И экспериментировать тоже будут, не на американцах, а на русских. И кто бы говорил о спасении человечества? «Тебе, Гатлер, нужны только деньги, власть и могущество», – подумал Максим. Максим понимал, что он вытаскивает на поверхность унизительные проработки их действий, противоречащие человеческому восприятию. Готнер наблюдал протест во взгляде Максима, в его взгляде звучала тревожная нотка, предупреждающая об опасности. После увиденного Максим не мог контролировать свои эмоции, рвущиеся наружу, как частое и оглушительно громкое дыхание ада, рвущееся из груди жертвы под гильотиной. Усилием воли он дал себе команду: "Возьми себе в руки, Максим. Дело надо довести до конца". и уже вслух произнёс: "Бокдон Степанович, да, согласен. Мы на пороге великих перемен в медицине. Но я просто растерялся, не ожидал. Вы бы хоть предупредили". И опять применил свою плюшевую улыбку. Это Гатлера успокоило, и на этом они расстались. Максим поспешно вышел. Ему невыносимо хотелось извергнуть скопление содержимого Как это делают китайцы, насмехиваясь пищи, пощекотав в горле лебяжним пёрышком. Выйдя из серебряного Мерседеса, Максим направился в сквер. Сел на лавочку и отправил СМС Семёну. Срочно встречаемся на нашем первом месте. Первое место это кафе в Филевском парке. Пришла СМС от Семёна. Мы будем через час. Вдруг Максима как ужалило А ведь за ним после кабинета Гатлера могут следить. Отбой. Отправил он СМС и решил организовать встречу у родителей. Может же он навестить своих родителей? подумал Максим и отправил другую СМС. Жду вас у Одноглазово. Там веселее. Родители Максима жили на Кутузовском проспекте в трёхкомнатной квартире. Семён ни раз бывал у родителей Макса. Он всё понял. И ответил на французском. Боншер, же вион д'вион ма франсез. Хорошо, дорогой, турка заглянул к своей француженке. Стало ясно, что Семён разгадал, что речь идёт о Кутузовском, и ответил на французском. Максим появился у родителей с огромными пакетами продуктов. Мама хлопотно отреагировала на визит сына и, узнав о визите друзей, принялась колдовать на кухне. Максим объяснил ситуацию и попросила накрыть стол в его комнате. Подошли Алла и Семён, и они все расположились в уютно обставленной комнате Максима. На журнальном столе разместился полноценный и аппетитный ужин, без особых деликатесов, но сытный и вкусный. После ужина Максим убрал со стола, помыл посуду, так в их семье было заведено. Алла с Семёном с готовностью помогли ему. Потом они уже сами организовали себе кофе и перешли к важному Они проводят эксперименты по пересадке свиного сердца в организм человека, сказал Максим и рассказал всё от первого до последнего момента. Замолчал. Он дал возможность опуститься к глубокой и затяжной паузе. Комнату накрыло землетрясение мыслей. Шкала тряски то нарастала, то обрушалась. Вибрация настроения и мысли синусоидано показывала аритмические скачки, то вверх, то вниз. Максим, ты не мог ошибиться, спросила Алла. Это был вопрос ради вопроса. Видимо, Алла сильно разволновалась, потому что Максим всё рассказал: и про биологические отличия, и про разговор у Гатлера, где он не отрицал донорский орган свиньи, а наоборот, с гордостью причастие к мировым достижениям подтвердил. Но чтобы пересадить сердце свиньи человеку, необходимо вырастить свинью с отредактированным геномом. Предя в себя Алла вынесла вопрос на обсуждение. Конечно, для этого удаляются какие-то гены свиньи и добавляются человеческие, и при помощи научных обследований определяют последовательность оснований ДНК. Свинья получается генно-модифицированная, пояснил Максим. О, господи, генно-модифицированная, не генно-модифицированная, Это же сердце свиньи. Оно никогда не сможет влюбиться, любить, страдать, чувствовать. Это высшие эмоции, присущие только человеческому сердцу. Свинья никогда не получит инфаркт. Сердце свиньи атрофировано к эмоциональным всплескам и шокам. Свинье бы пожрать, поспать и грязь ей только в радость. У свиньи нет души. У человека есть. У кошек есть. У моего бадди есть, у свиньи нет астральной зоны в сердце, где живёт душа. Лицо Аллы пылало как зарево, она не могла остановиться, захлёбывалась от волнения. Алла, а может, кому-то и не нужны ни переживания, и сострадания, которые ведут к инфарктам или сердечным приступам? Перебил её Семён. Сколько на земле равнодушных, зашоренных и закодированных собрали их под разные купола с разными направлениями, зомбировали трафаретными проработанными тезисами и делают с ними, что им надо и что им выгодно». «Кому выгодно?» – спросила Алла и сама ответила. «Власти, Америке, масонам. Сколько распространилось по миру американских сообществ. Внушают безразличие, а это разрушает изнутри и разъединяет людей». Из нас делают стадо. Легче управлять. Такая платформа развития не принимает в расчет человеческую мораль. Цель платформы – подавление мыслей, внушение и, как следствие, глобальная перепрошивка мозгов. Люди стали жить тезисами. Это не моя проблема, каждый сам в ответе за свою ситуацию. Не надо советовать, сочувствовать, сострадать и так далее. Сострадание спасет человечество. Они равнодушные. Я сама верующая, вера в Бога, в силы всевышние, но я против догм и догматизма. Вот, например, если я перед кем-то виновата, то не жду прощённого воскресения. Я попрошу прощения по зову сердца, а не по календарю для галочки. И как же выгодны эти галочки. Подойдёт праздник, и начинается турбулентность открыток, пересылок. Без чувств, без души. А главное без общения для галочки. Алла подняла грустные глаза и процитировала Альберта Эйнштейна. Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение, и мир получит поколение идиотов. А сколько вокруг прекрасных молодых людей, образованных, воспитанных, Как их оградить от этого психологического насилия? Как спасти умение мыслить и чувствовать, умение любить и сострадать? Алла, успокойся. Ну что ты так разволновалась? Почти в один голос пытались её успокоить Семён и Максим. Я не могу успокоиться, осознавая, что нельзя экспериментировать с природой. На детей надевают шапки кошек, собак, тигров с открытой пастью. Что это? И Алла вспомнила очень характерную ситуацию. Мы лет пять назад ездили в Италию зимой, кататься на горных лыжах. Пошли в магазин за продуктами. Смотрю, в коляске собаку везут. И собака как заплачет по-человечески. Я присмотрелась, а в коляске ребенок, а у него морда собаки на голове, шапка такая. Попа ребенка уловил мой испуг и улыбнулся. Он порадовался, что я испугалась. с такими настроениями пророчество Эйнштейна совсем рядом за углом за поворотом Семён был согласен с Аллой и это волнение дёргал себя за усы Немного помедлив как бы соображая и что дальше повернулся к Максиму и развернул тему к экспериментам Значит американские учёные проводили свои эксперименты на гражданах России спросил Семён Максим сосредоточился. Это научный эксперимент. Американские учёные давно над этим работают. Зарегистрирована операция по пересадке свиного сердца 57-летнему больному. Операция прошла успешно, но через 2 месяца пациент умер. Максим говорил тихо и задумчиво. И учёные из Америки решили довести до совершенства свой эксперимент. На испытательном полигоне в России, не в Америке, в России, возмущался Семён. Сама операция при таком современном оборудовании не вызывает непреодолимых сложностей. Сложен послеоперационный период реабилитации. Необходимо постоянно проверять пациента на присутствие десятка бактериальных и вирусных агентов. Вирус из семейства герпесов обнаруживается только у свиней. И для свиньи он неопасен, а для человека смертелен. Так что успех по пересадке свиного сердца человеку не достигнут. Видимо, не хочет человек принимать свиной геном. Наверняка этот научный эксперимент при успешном достижении будет продлевать жизнь людей, которые хотят жить и им всё равно, с каким сердцем. Жизнь спасена и этим оправдана цель. И даже возможно будет оправдана гуманна, но как бы не модифицировали сердце свиньи для снижения риска отторжения, геном свиньи не удалить, заключил Семён. Шкала мыслей опустилась в ноль. Эмоции выжгли состояние настроения. Было поздно. Решили продолжить встречу в среду. Пусть информация утрямбуется, и тогда они приступят к проработке дальнейших планов. Встретиться решили здесь же, в это же время. Все разошлись по домам. Войдя в квартиру, Алле больше всего на свете захотелось упасть в постель и отключиться. Но отключиться от поступившего груза информации она не могла. На столе лежала книга Бесы Фёдора Достоевского со множеством её закладок. Любимый писатель давал ей ответы на жизненные вопросы. Алла открыла книгу, и её взгляд впился в эпиграф. Хоть убийца следа не видно, сбились мы Что делать нам? В поле бес нас водит видно, да кружит по сторонам. Александр Пушкин. Алла закрыла книгу. Какой чудовищный круговорот переплетений. От тяжести мыслей её глаза стали закрываться, и она провалилась в полуподсознательное восприятие. Операционная. На столе Гатлер. Идёт операция по пересадке свиного сердца. Операция проходит успешно. Палата. Гатлер приходит в себя после наркоза и сразу просит принести что-нибудь поесть. Он кричит: "Принесите что-нибудь пожрать". Ему приносят суп и пюре с котлетой. Он крошит в тарелку с супом хлеб, туда же кладёт котлету и разминает. Соскребает с тарелки пюре и всё перемешивает. Тяжело дышит и мешает. Мешает и дышит. С жадностью начинает есть, впихивая в рот переполненные ложки перемешанного. Алла смотрит на Гатлера и видит, как он меняется. Уши его заострились, вытянутое лицо приняло одутловатую округлённость. Нос расширился и сильно увеличились ноздри, а глаза вдруг стали маленькие и бесцветные. Гатлер не ел. Он жрал, громко и грязно. Брезги летели во все стороны. Тарелка подпрыгивала, и когда на дне ещё что-то оставалось, он схватил за края тарелку, поднял к рту и стал прихрюкивая выцеживать остатки его так называемой мешанины. Насытившись, он всё смахнул с себя на пол. По палате разнеслись пронзительные звуки разбивающейся посуды, но Гатлер этого не видел и не слышал. Гатлер зарылся под выморонное им же одеяло, и погрузился в свой мир темноты. Он не видел, как за окном на чистом, сине-голубом небе светило солнце. Звон посуды был продолжительным. Алла открыла глаза и поняла, что это звонок в дверь. "А, это ты, Семён?" "Я. А ты кого-то ждала?" "Да нет. Я отключилась, и мне такое привиделось". И Алла рассказала Семёну свой кратковременный сон. Семён помолчал, а потом спросил: "Алло, а вот ты вдумайся, если этот эксперимент достигнет успеха и будет поставлен на конвейер замена человеческого сердца на сердце свиньи, сколько будет спасено жизней? Ведь этот выбор будет доступен для многих желающих продлить свою жизнь. Возможно, но если бы у меня был выбор, я бы не согласилась, чтобы во мне билось сердце свиньи". Как бы я жила с этим геномом? Ну, это ты. А кто-то другой будет благодарен за возможность продлить жизнь своему ребёнку, родителям, другу или подруге. Семён, это приговорённая позиция, отрицание и разрушение миросоздания. Человечество дорого заплатит за эксперименты над природой и первозданностью. Алла, а вот, например, если мать больна, и у неё маленький ребёнок, У матери выбор: или сердце свиньи, или её ребёнок останется один, сиротой. Как ты думаешь, что она выберет? Если мать поставит цель поднять и вырастить своё дитя, то её клетки мозга начнут вырабатывать своих бойцов, и они победят болезнь. Надо поставить цель и стремиться достичь её. Это теория нейрофизиолога Натальи Бихтерёвой. Ну, хорошо. Академик Бихтерёва, авторитетное лицо, согласен. А ты вообще допускаешь простое человеческое чувство страха перед смертью? Когда не хочешь умирать и готов на продление жизни, пусть со свиным сердцем. Семён не успокаивался и настойчиво требовал ответ. Алла стояла на точке своих убеждений. Страх умерить это страх за разврат мыслей и поступков. Разврат умственный, духовный и физический. Погружённые в секс, наркотики, обман, не доплывут до счастья, внутреннего спокойствия. Они позволят себя разорвать ещё на пути, уверенно отстаивала свою позицию Алла. Семён подумал: это перетягивание каната, как прилив и отлив, будет продолжаться и за дня в день, и из года в год, и век в век. Потом помолчал и сказал: "Понятно. А ты знаешь, Спроси у Бадди. След его предков тянется со времён древних цивилизаций. А что мне у Бадди спрашивать, слегка возмутившись, ответила Алла. Я и так знаю, что со времён Достоевского, Пушкина, Булгакова ничего, кроме технологий, не поменялось.